Заключение Заклинания в бутылках, освещенные веками традиция в народной магии и универсальная мощная форма колдовства. Они могут помочь вам добиться успеха в разных сферах, обрести любовь, избавиться от негатива или повысить заработную плату. Не расстраивайтесь, если сначала ваши заклинания не сработают. Каждая ведьма должна потерпеть неудачу, чтобы развить свои магические навыки. Просто продолжайте, пробуйте, исследуйте, верьте. Со временем вы почувствуете силу колдовства, разовьете духовность и сможете творить свою судьбу. Прежде чем попрощаться, я хотела бы поделиться тем, что очень помогло бы мне в начале магического пути. Имейте при себе специальную шаль, шарф или головной убор. Это поможет вам блокировать свет, работать с вашим внутренним видением, и быстрее входить в транс. Особенно этот совет пригодится тем, у кого проблемы с концентрацией внимания. А если вы заколдуете шар с таким запросом, он еще и спрячет вашу энергию от вредных духов. По возможности проведите ритуал окуривания. Травяные сборы помогают защитить ауру, пробудить чувства, войти в состояние медитации и поддержать энергетическую работу. Некоторые из них также эффективно отпугивают злых духов, однако будьте осторожны при использовании эфирных масел и благовоний, не все из них безопасны для применения. Верьте в своих наставников, духов-защитников, ангелов и высшее «Я». Если они к вам обращаются, это всегда для вашего блага. Учитесь на моих ошибках. Когда вы работаете с миром духов, вы будете продвигаться дальше и быстрее. Признайте, что это не только для вас. Магия может потребовать много работы над собой и своей тенью, которую необходимо освободить. Реальность открывается по-новому, как только вы это позволяете. Имейте в виду, что это происходит с вами и не с вами. Ничто не может выбить вас из колеи, когда вы заявляете о своей силе и действуете из позиции власти окружение может сбивать с ног, а вы всегда поднимаетесь до небес. Путешествие так же важно, как и пункт назначения. Всего знать невозможно. Вероятно, вы многого не знаете и всех знаний вы не получите. Поэтому, оставаясь открытыми и принимающими, будьте осторожны. Смиритесь с тем фактом, что вы никогда не узнаете всего. Если чей-то опыт противоречит вашим идеям или представлениям, не отвергайте ни этих людей, ни их опыт. Так или иначе, у всех нас разные взгляды на вещи. Не переусердствуйте. Пройдите долгий путь маленькими шагами. Уважайте свои чувства усталости и изнеможения. Сделайте небольшой перерыв. Вы не можете и не должны требовать от себя максимума. Позвольте себе установить границы. Уверена, это не все советы. Но я была бы рада, если кто-нибудь рассказал мне об этом в начале моего пути.